«Доброе утро, Дарья Сергеевна! Давненько вас не видели!» — искренне улыбнулся старый консьер Шуршик, служивший в нашем доме уже лет двадцать и всё про всех жильцов знавший. «Вы правы, Дмитрий Иванович, слишком давно!» — улыбнулась я. «Вот вернулась ненадолго, с женихом родных познакомить!» «Поздравляю!» — По-отечески проникся важностью момента пожилой мужчина, который частенько поддерживал меня в юности улыбками и шутками в грустные моменты жизни. «Лейс — по-военному коротко кивнул мой эльф. Старик-землянин польщовно улыбнулся еще шире. К сожалению, не каждый сочтет за труд назваться привратнику, а уж представительный высоких шанец в белоснежной военной парадной форме с золотым шитьем здесь и вовсе впервые появился. Мы на лифте поднялись на этаж, который занимает одна квартира, и вышли на отделанную розовым мрамором площадку. Краем глаза я заметил, что лезь все подмечает и оценивает. Да, я знаю, наши миры уклад жизни отличаются, иногда сильно. Хотя хэшары и хэлиры из богатых родовитых семей. Дверь отворила горничная Клара. Увидев нас, на миг открыла рот от удивления, а затем, встрепенувшись с улыбкой и коротким поклоном, пропустила в холл. «Дарья Сергеевна, доброго утра! Ваша семья в столовой завтракает. Мне доложить?» «Доброго дня, Клара. Нет, мы сделаем им сюрприз», — улыбнулась я. Приказала на Натон остаться в холле и, взяв Лейса под локоть, повела за собой. Он на ходу осмотрел стены коридора, отделанные светлыми панелями, мраморную лестницу на второй этаж и огромную антикварную позолоченную люстру с хрустальными подвесками. Мы прошли в красивую малую столовую с овальным столом и изящными деревянными стульями в белых чехлах. Моя семья замерла с приборами на весу, увидев нас. Первыми отмерли Маша и Анфиса. «Дашка, ты!» — выкрикнули обе синхронные, сорвавшись с места, побросав салфетки, кинулись ко мне, презрев вбиваемый в нас с рождения этикет. Одетые в симпатичный бежевый пышный платьицы, девчонки с радостным визгом повисли на мне, а я счастливо крепко прижала их к себе. Пыталась приподнять, но восьмилетние сестрички оказались слишком тяжелыми. Отец встал, глядя на Лейса. На его лице проступил испуг. Он коротко, взволнованно посмотрел на маму, нервно поправив на груди рубашку. Мама тоже во все глаза смотрела то на меня, то на нежданного гостя. Я услышала глубокий вдох, затем Хэшар уверенно подошел сначала к маме. «Здравствуйте, Анна Михайловна. Не обращая внимания на несколько заторможенное состояние дамы, подхватил её руку и по земной традиции поцеловал тыльную сторону. Затем перевёл взгляд на отца и спокойно, как ни в чём не бывало, поздоровался с ним. Снова кивнув по-военному коротко и чётко. «Сергей Дмитриевич?» «Вы?» — наконец отозвалась мама. «Вы хшанец? Хэшар?» «Да, вы правы», — кивнул он. «Лейс Хэшар». Маша и Анфиса отлепились от меня и, совершенно не смущаясь, обступили интересного гостя с двух сторон. «А я Маша, сестра Даши. А вы военный?» «А я Анфиса, сестра Даши и Маши. А вы на самом деле хшанец, да?» «Девочки, угомонитесь!» — последний мод отец, возвращая себе дар речи. Близнецы тут изобразили пристыженные гримаски, хотя бесенята в голубых глазёнках выдали сестёр с головой. Девчонки отошли на шаг в сторону, давая взрослым простор для манёвров. «Мама? Папа? Мы?» Отец меня перебил. «Вы прямо с Т-234 к нам?» «Не совсем», — осторожно ответила я, начиная волноваться о последствиях своего геройства. «Почему ты не позвонила сразу, когда тебя привлекли в этот ад?» — повысил голос папа, вернув себе уверенность. «Мы месяц не могли тебя найти. Твое руководство было не в курсе, где ты. Знакомые тоже. В квартире только пыль. Мы с Мишей обратились в правоохранительные органы, прежде чем нам сообщили, куда тебя послали. Да я бы поднял все свои связи, я бы...» У неё не было возможности, Сергей Дмитриевич. Муж взял меня за руку, притягивая ближе к себе, даже не осознавая своего защитного жеста и предупреждающего голоса. А родители заметили. «Меня собрали прямо из лаборатории. Простите, пап мам. «Но с Абоус не спорят, когда они сообщают, что миссия секретная и обязательная. У меня же контракт с университетом и правительством», — быстро пояснила я, чтобы они не успели в чем-то обвинить Лейса. «Мы не могли связаться с тобой три месяца», — с надрывом шепнула мама, перехватив мою свободную руку. «Но вы же получали сообщение от меня и руководства. испугалась я. «Да, но они чужие люди, и мы не могли им доверять. Мало ли, что они скажут, а...» Мамины голубые глаза знакомо завлестели. — Ань, ты только не расстраивайся, я же говорил, Лейс постоянно был рядом со мной. Я попыталась успокоить родных и заботился, как всегда. — А там было очень страшно! — с восторженным придыханием спросила Анфиса. — Мы в новостях видели ту планету-тюрьму. Такая жуть! Мама побледнела, папа быстро вышел из-за стола, подошел к ней и обнял за плечи. — Страшно было... жуть! — состроила я сестре рожицу. — Девчонки, давайте я вам после расскажу. А сейчас ужасно хочется есть. — Даш, без тебя было так скучно, ты не представляешь! Капризно заявила Маша, старшая из близнецов, плюхаясь на свой стул. Сплошные уроки, ничего интересного. Ты хоть свой нанотон привезла? Отец наконец вспомнил о приличиях. Неуверенно улыбнулся гостю и протянул руку. Простите, Хэшар, слишком неожиданно. Рады видеть вас в своем доме и мам, пап, девочки, хочу сразу сообщить вам новости. Я взяла Лейса за руку и подняла вверх, чтобы показать брачные браслеты и обручальное кольцо. По традициям Хшана мы уже муж и жена. Но прилетели к вам, чтобы вы все-таки поженились. Мама потрясенно смотрела на нас. Отец нахмурился, но не злился. Я слишком хорошо знал это выражение на его лице. Он пытался предугадать, как отреагирует мама, и готовился скорректировать и сгладить любые последствия, если они возникнут. «Круто!» — восторженно выдохнули сёстры. «Анна Михайловна, Сергей Дмитриевич, я прошу руки вашей дочери и разрешение пройти регистрацию, э э как у вас называется, семейной связи, да?» Лейс обратил на меня короткий взволнованный взгляд. Я получил новое назначение и теперь возглавляю корпус исследования дальнего космоса. Мы будем жить на центральной станции Шуара, безопасной, комфортабельной. В связи с чем, времени у нас мало, поэтому мы с Дашей составили план мероприятий. План? нервно пискнула мама. Мероприятий? Папа же наблюдал за нами с лейсом, с едва заметной улыбкой хранил молчание. Мне кажется, он дипломатично ожидал окончания всех новостей, чтобы подвести итог. Да, спокойно ответил Лейс. Из глубокого уважения к вашей семье. И с учетом удаленности земли от будущего дома, Даши, на Шуаре мы прошли связующий обряд по моим традициям. А саму свадьбу и большую часть отпуска мы хотим провести здесь, на земле, с вами, если вы не против». По маминым щекам текли слезы. «Я знала, еще тогда знала, что ты заберешь у меня девочку». Тихо произнесла она, но без обвинения, констатируя факт. «Я не забираю Дашу у вас», — мирно возразил Лейс. «Я принял на себя заботу о вашей дочери и люблю ее не меньше вас». — Ань, мы говорили с тобой об этом, — глухо вмешался в разговор папа. — Клетку убивает, а не защищает. А теперь Дарья под самой надёжной защитой. Вспомни, откуда он смог её вытащить ещё пацаном, когда взрослые мужики гибли, а уж сейчас. Я присела на корточки, обняла маме на колени и с мольбой посмотрела ей в глаза, как в детстве. — Помоги мне, мамочка. Я же тебе говорила, он не такой, как все. Он особенный. Я помню. Мама перевела изучающий взгляд на Лейса, словно выискивая эту особенность. «Я люблю его больше всего на свете», — крепко сжала мамины колени от волнения, пытаясь достучаться до нее. И она поняла, всхлипнула, погладив меня по макушке. «Простите меня. Я вам столько боли причинила». «Ань, у нас появилась прекрасная возможность исправить ошибки, хотя бы частично», — грустно улыбнулся отец, пожав плечо любимой женщины. Мама поднялась вместе со мной, крепко-крепко обняла, целуя меня в висок, отстранилась и снова нерешительно коснулась наших с сомкнутых рук и браслетов. «Какая романтичная традиция, эти браслеты!» Снова посмотрела на меня и поделилась. «Они мне ещё на Харе приглянулись. Хотела нам с Серёжей такие заказать». «Ты бы видела саму церемонию! Обалдеть можно!» хихикнула я, вспомнив словесную камасутру. «Вы записали церемонию?» полюбопытствовал отец. «Жаль вас разочаровывать, но её запрещено снимать законом», пояснил Лейс, не спеша расслабляться. «Может, присоединитесь к завтраку?» — быстро спросил папа, не давая тягостному молчанию вклиниться в разговор. Я кивнула, и Клара радостно засуетилась. «Пока мы ходили мыть руки, нам накрыли на стол», и я шепнула Лейсу, что всё идёт хорошо. Попивая чай после плотного завтрака и рассказов о жизни Лейса, родители приступили к ознакомлению с нашим планом. «Даже хочет свадьбу и венчание на земле, поэтому мы проведём здесь две недели», — объявил Лейс, внимательно наблюдая за эмоциями окружающих. «И вы согласны венчаться?» — приятно удивилась мама. «Чур, я голубей запускать буду!» — восторженно крикнула Маша. «Я тоже хочу!» — обиделась Анфиса. Папа довольно уставился на меня сияющими глазами, хотя я отметила в них чувство вины и неловкости, пока Лейс рассказывал, почему сменил фамилию и неожиданно исчез из-под папиного покровительства. «Я понимаю, насколько важно для жены, для Даши, соблюдение ваших традиций. Она заверила, что мне не придется принимать вашу веру, а стать участвующей стороной». «Я же права, мам!» — вопросительно посмотрела я на родительницу. Пять лет назад, когда мы были на свадьбе одной из наших дальних родственниц, мама высказала мечту, что когда-нибудь и ее дочери будут стоять перед алтарем с суженами и давать клятвы вечной любви и верности. Я запомнила, и сейчас пыталась сделать ее такой же счастливой, как и сама. Да. лейс с момента образования Галактического Союза были приняты такие положения. Мама впервые обратилась к моему мужу по имени, порадовав меня, дав надежду, что все образуется. «Пап, ты поможешь с регистрацией? Нам нужно срочно и договориться о венчании где-то». «Боже! Тогда надо срочно пригласительные разослать, и списки составить, и... О, все святые! Платья купить, и рестораны! Это нереально за две недели сделать!» — воскликнула мама в отчаянии. «Нужно, значит, сделаем», — строго заверил папа и неожиданно обратился к Лейсу. «С вашей стороны будут приглашённые, Может быть, родные или... Бабушка и дедушка прилетят на следующей неделе?» «Какая отличная новость!» — радостно улыбнулась мама. Мы с Лейсом с облегчением переглянулись. «Мы очень надеемся, что они остановятся у нас дома. Здесь много гостевых комнат. Конечно, наши девочки шумные, непоседые, но поверьте, Лейс...» «Мам, давай вы перейдете с Лейсом на «ты». Я тебя очень прошу!» — умоляюще оборвала ее. «Зачем нам эти дистанции?» «Замечательное предложение!» — снова поддержал меня папа. «Согласно нашим традициям, — улыбнулся Лейс в предвкушении, — во время брачного обряда мы провели семейный обмен». «Дарья вошла в мою семью, а я в вашу, как сын». «Мишка обалдеет от радости. Не только ему нервы будут мотать», — по-взрослому заметила Анфиса. Все замолчали. «Первый захохотала я. Меня поддержали сёстры, а потом присоединились остальные». Мама смеялась, покраснев от смущения. «После завтрака мы долго сидели в гостиной, говорили, говорили о жизни, о наших планах, даже о Т-234, в рамках разрешённого, конечно». Потом как-то незаметно мы с мамой остались вдвоем набрасывать план проведения свадьбы и список дел на завтра, а отец с Лейсом ушли в кабинет. Часа через два я тихонько заглянула к ним, чтобы увидеть, как они сидят перед камином и пьют коньяк, тихо беседуя. А политики? Эх. А вечером в спальню я с Лейсом уходила, покраснев как вареный рак. Почему-то неловко было, будто я еще маленькая и на взрослые игрушки замахиваюсь. Мой эльф лишь посмеивался. Мой апартамент изучил досконально. И на девичьей кровати с удовольствием развалился, посмотрев наше видео с Хара. У него их, к сожалению, почти не сохранилось. И так было хорошо лежать вместе в постели, где я столько лет мечтал обнимать его, целовать и, уткнувшись в шею носом, вдыхая его аромат, безмятежно засыпать.